Страница 770, письмо 285 Николаю Алексеевичу Некрасову. 1875 год, апреля 2 -го, Ясная Поляна. Милостивый государь Николай Алексеевич, я составляю отчет о ходе школьного дела за нынешнюю зиму в нашем Крапивинском уезде на тех основаниях, которые были изложены мною в напечатанной в вашем журнале статье о народном образовании. Примечание первое. Некоторые соображения, наблюдения и выводы о ходе этого дела составят статью по содержанию и величине, подобную той, которая была у вас напечатана. Угодно ли вам будет напечатать и эту статью на тех же условиях, как и первую? Статья может быть готова к майской книжке отечественных записок. Относительно этой статьи, как относительно первой, в случае вашего согласия напечатать ее, я просил бы редакцию высказаться, не говорю благоприятно, это зависит от убеждений взглядов, но сколь возможно серьезнее по вопросу, поднимаемому статьей. На днях выйдет тоже новое, составленное мною для народных школ азбука. Не говорю о том труде, который положен мною за эти 12 копеечную книжку. До отношения автора к своему делу никому нет дела. Но книжечка эта, по моему убеждению, составляет необходимость для дела народного образования и должна много помочь ему, и потому я был бы вам очень обязан, если бы вы содействовали тому, чтобы азбука эта была рассмотрена компетентными и беспристрастными людьми, и о ней бы было сказано серьезное слово, которого она заслуживает уж по тому значению, которое она может иметь, если она хороша. Примечание второе. В ожидании вашего ответа, с совершенным уважением и преданностью, остаюсь ваш покорный слуга, граф Лев Толстой. 2 апреля 1875 года. Примечание первое. В апреле 1875 года Толстой составлял отчет о деятельности Училищного совета Крапивинского земства за истекший учебный год. По материалам этого отчета Толстой предполагал написать статью. Она не была написана, сохранились два ее наброска. Том 17, страница 336 и 337. И примечание второе. Статьи о новой азбуке в отечественных записках не публиковались. Конец примечаний.